Пятое пробуждение. Праздник жизни. Связи. Когда весь экипаж собрался, Вольфганг запер дверь сада. джона пыталась найти утешение в том, что они теперь вместе, но знала, что они по-прежнему пляшут под дуд курин. Впереди в озере кто-то плескался и барахтался. Вольфганг выругался и сорвался с места, Джоанна за ним. В озере боролись под водой Мария и Поль. Он одной рукой удерживал ее под водой, другой пытался ударить тонким ножом. Она сопротивлялась, и он с трудом удерживался в глубокой воде. Голова Марии поднялась над водой, женщина глубоко вдохнула и снова исчезла. Джоанна подумала, что Поль справился с ней, но и его голова вдруг исчезла под поверхностью. Похоже, Мария утащила его на глубину. Вольфганг сразу нырнул, а за ним, к испугу Джоанны, и Хиру. «Нет, Хиру, не надо!» — крикнула она, но он уже исчез. «Рин, что случилось?» — спросила Катрина. «Мы с Марией ссорились». Пришел Поль и попытался заколоть ее ножом. «Тоже мне помощь!» — сказала Катрина. Они стояли бок о бок и смотрели, как остальные члены экипажа дерутся под водой. Мелькнула рука, воду окрасила кровь. Катрина посмотрела туда, где они оставили медикаменты. — Пойдем, нам это понадобится. Нельзя больше ста лет работать на сале Миньон и не научиться азам самозащиты. Она требовала этого от своих работников. Пусть и жизнь дешево, но нельзя делать ее ничего не стоящей. Мария не могла понять, о чем речь, пока сама не побывала в положении нескольких клонов, проживших недолго. Падение в воду дало Марии некоторые преимущества. Она всегда очень хорошо плавала и знала, что если избежит ножа, сумеет продержаться дольше поля. польно бросился на нее с обвалочным ножом. Она отразила удар, отделавшись легким порезом на руке. Он неловко пытался одной рукой удерживать ее под водой и бить другой, сам выставив голову над поверхностью. Берега рукотворного озера были отвесными, как у бассейнов, и в озере Не предусматривался лягушатник, на который он мог бы рассчитывать. Она, наконец, перехватила его руку с ножом, опасно приблизившись к оружию, и сделала глубокий вдох. Они оказались близко к рециклерам воды, большим, сейчас неподвижным вентилятором Мария тащила поле подальше от берега, и он забился еще отчаяннее. Она услышала два всплеска, подняла голову и увидела, что к ним плавут Вольфганг и Хиро. Поль воспользовался тем, что она отвлеклась, и вонзил нож. Ее пальцы соскользнули, и нож рассек ее левый бицепс. Вода вокруг них покраснела, и мари увидела, что Вольфганг схватил поле сзади. Она почувствовала на себе руки Хиру, а потом ее легкие словно опалило пламя. Она ничего не видела, потому что все покраснело, и пыталась добраться до поверхности, которая казалась невероятно далекой. «Если бы ты не отправился за ней, мне не пришлось бы снова это делать», — сказала Джоанна. Мария открыла глаза и увидела, что Джоанна снимает с Хиро насквозь мокрые окровавленные повязки. «Черт побери, Хиро, ты еще по действием успокоительного, ты мог утонуть». «Я нырнул за парнем с ножом», — Хиро говорил очень устало. «Понимая, что это больше риск, чем утонуть». Мария приподняла голову. Она лежала на одеяле в саду. Солнце двигалось к закату. Рука в том месте, где ее порезал Поль, была перевязана. Растянутое запястье перебинтовано заново. Рядом с ней сидел Вольфганг, пил виски из бутылки и время от времени передавал бутылку Катрине. За ними виднелся Поль с кляпом во рту, связанный, как колбасный рулет. Хиро кивнул в ее сторону. «Док, она очухалась!» джона бросила его бинтовать и подошла к Марии. «Как ты себя чувствуешь?» «Порезанный». «Все будет хорошо», — сказала Джоанна. Потом украдко и взглянула на угасающий свет. «Во всяком случае, какое-то время». «Мы здесь застряли?» — спросила Мария. «Пока у нас здесь держит?» «Да», — ответила джоана Он сменил цифровую комбинацию замка на двери. Хиро встал. От плеча за ним тянулся бинт. Он взял несколько свечей, зажег и раздал тем членам экипажа, у кого не были связаны руки. — Как он? — спросила Мария. — Сказал, что на тебя напали, — ответил Вольфганг, и с тех пор почти не разговаривает. — Эй, Рин, или как тебя там? — позвала Мария. — Почему ты предупредил их? — Хотел посмотреть, что получится, — ответил Рин. — Это... — Мария не знала, что сказать. «По — По-человечески? — подсказал Хиру. — Да, и это действует. Она пыталась подыскать нужное слово «социопат», но не хотела произносить его вслух. — Хиро, как ты? Хиро приподнял бровь. — Ты хочешь спросить, боюсь ли я склонного к убийству ИИ или склонного к убийству пилота? Или ощущаю ли дыры от пуль в своем теле? Или промок ли я? Разочарован ли тем, что я больше не главная угроза кораблю? Мария неопределенно махнула рукой, морщась от пульсирующей боли в порезах. «Все сразу!» Он вздохнул. «Получи диплом инженера-механика, Хиро! Получи лицензию пилота, Хиро! Научись медитировать и применять гипноз, Хиро! Вытащи своего сокамерника из тюрьмы, Хиро! Вези в космос тысячи людей и клонов, Хиро! Сиди на попе ровно четыреста лет, Хиро! Вот что мне говорили! Но никто не говорил мне!» получая поле удары и ножевые ранения от обезумевших членов экипажа». «По справедливости нужно сказать, что и ты был одним из этих обезумевших», сказала Мария. «Семантика», ответил Хиро. Вольфганг передал Марии бутылку, и она отпила глоток. Джона вскинула брови. «В вашем состоянии никому из вас нельзя пить». «Рин все равно нас убьет», заметил Хиро, протянув руку к бутылке. «По крайней мере...» Так мы умрем счастливыми. Может, и споем что-нибудь?» «Ты странный парень, Хиро», — сказала Джоанна, сама, наконец, отпивая виски. «Почему ты решил лететь на Дормира?» Хиро пожал плечами. «Как и вы все. Начать с чистого листа». Он рассказал им о своем необычном прошлом, полном заговоров и едокори. «Охотники наклонов с луны охотились за твоими копиями и за твоими хакерами?» — спросил Вольфганг. Он передал Хиру один из оставшихся контейнеров лапши со свининой. — Интересно. — Это не паранойя, — возразил Хиру. — Один из моих клонов был убит на луне охотником за клонами. — Неужели? — спросила Катрина, поворачивая голову в сторону Вольфганга. — Это очень интересно. Тебе не кажется это интересным, Вольфганг? У Вольфганга не оказалось возможности ответить. Заговорил Рин, заставив всех вздрогнуть. «Хиро», — сказал Рин. Голос его звучал задумчиво. «Это миска». Хиро уставился, не донеся ложку с лапшой до рта. «Яд?» «Нет». «Ну, вероятно, нет». «Но иди сюда». «Куда? У тебя нет тела!» Раздраженно отозвался Хиро. Вольфганг взял у него миску и направил на нее планшет Джоанны. «Этого ты хочешь?» «Да нет, болван. Поднеси к вентиляции. Хочу понюхать». Вольфганг посмотрел на Марию. Та пожала плечами. Он отнес миску назад к дверям сада. «Потому что запах он может усвоить полностью», — сказал Хиро. Мария положила руку ему на плечо и что-то прошептала. Он подчинился, округлив глаза. «Черт!» Вольфганг поднял миску высоко над головой и поднес к вентилятору. Рин сказал. «Интересно. Хиро, продолжай свой рассказ». Хиро пожал плечами. «Что еще я могу сказать? В тюрьме я был хорошим мальчиком. Научился с помощью гипноза контролировать плохих мальчиков в своей голове. Благодаря детективу Ло получил работу». Он посмотрел на Джоанну. «Вот еще почему я знал, что они виноваты». «Она там, внизу, у нее место в Крио. Она столько сделала для меня. Я никогда ни за что не причиню ей вреда». «А как насчет остальных, я ядокари?» — спросил Вольфганг. «Они тоже не причинят ей вреда?» Хиро не ответил. Он не смотрел Вольфгангу в глаза. «А что ты говорил о своем сокамернике?» — спросила Джоанна. «А, да, прежде чем выйти из тюрьмы... Я помог ей вывести контрабандой моего сокамерника. Его должны были казнить за измену. Она сказала, что ему суждено другое, более важное дело. Я бы сделал для нее что угодно. Поэтому затеял драку, а она вывезла Минору оттуда. Потом я много об этом думал. — А с кем было связано, детектив Ло? Кто помог тебе попасть на борт Дормира? — спросила Мария. — Салли Миньон. Все насторожились услышав это имя. «Салли Миньон, помню такую. Я однажды убила ее, и она предложила мне работу вначале в качестве консультанта, а потом капитана этого корабля», сказала Катрина, смеясь в бутылку. Она сделала большой глоток. «Ты знала Миньона лично и убила ее?» спросила Мария. «Да, я была корпоративным убийцей. Странно, что Войфганг вам не рассказывал». Она ткнула бутылка виски в сторону Хиро. «Не читать тебе». Ты был настоящим убийцей. И ты, — она показала бутылкой на Вольфганга, — те, кого убивали вы, не возвращались. Правда, Хиро? Вольфганг сердито посмотрел на нее. Вольфганг тоже был наемным убийцей, — сказала Джоанна. Когда-то его звали отец Гюнтер Орман. Это тот знаменитый священник, которого клонировали против воли. Большую часть своих жизней он охотился на тех, кто его похитил и на других таких же. Катрина рассмеялась. «Помню, помню, о нем хотели сделать передачу». «Похитили, пытали, убили и клонировали», — сказал Вольфганг. Мария сидела при свете свечей очень тихо. Катрина передала ей бутылку, но она отдала ее хиру, не отпив ни глотка. В динамике прозвучал смех. «Вот здорово! Ладно, очередь поля. Давай, Поль!» «Расскажи им, что ты нашел в своей каюте и в саду. Вольфганг, вытащи кляп, вам будет интересно послушать!» Вольфганг вытащил тряпку у Поля изо рта. Поль сплюнул и сказал, «Ты знал, что оно там? С самого начала знал!» «Нет, но теперь я знаю, что там говорится», — сказал Рин. «Рассказывай, Поль». «Меня зовут Поль Сюра, это вы знаете». — вяло сказал Поль. — Я не клон. По крайней мере, не был клоном несколько дней назад. Мария и Катрина чертыхнулись. Хиро рассмеялся, а Вольфганг только яростно посмотрел. Джоанна разочарованно сложила руки. — Кто так тщательно подделал твои данные? — спросила она. — Моя нанимательница сказала, что может это устроить. Файлы все равно были закрытые, поэтому мне не требовалось знать, что в них только что я что-то присвоил или растратил. — так кто ты? — Вольфганг схватил поля за связанные руки и подтащил ближе. — Человек! — ответил поль, сопротивляясь Был человеком. Меня поместили сюда на тот случай, если клоны слишком э, сосредоточатся на проблемах клонов. Они хотели, чтобы на борту был кто-то, кто выступит против, по той простой причине, что он не клон. — Но ведь ты оставался бы человеком лишь первые несколько десятилетий. Затем ты бы умер, как все мы, и вернулся, — сказала Мария. — В чем смысл? — Я не люблю клонов. Никогда не любил. Но, узнав, кто будет среди членов экипажа, не мог не подняться на борт и не посмотреть в глаза убийцы моей семьи. — Твоей семьи? — нахмурившись, переспросила Джоанна. Они во время мятежей клонов были персоналом для действий в чрезвычайной обстановке. Помните, люди сражались и гибли сотнями. А вот клоны на следующее утро возвращались. Моя семья не вернулась. — И ты думаешь, что это я? — тихо сказала Мария. Она старалась вспомнить то время. И вспомнила, как вошла в горящее здание, чтобы спасти Салли. Пожарные шли за ней и просили не входить а полицейские потребовали, чтобы она остановилась и сдалась. Как раз когда она добралась до Салли, здание целиком обрушилось на них. — Кто был его нанимателем? — Кто угадает? — жизнерадостно спросил Рин. — Окпера Мартинс, — ответил Поль, — а что? Мария оцепенела и только качала головой. Окпера Мартинс был одним из ближайших помощников Салли Миньон после моего ухода. На этот корабль тебя посадила Салли-миньон. — Нет! Салли отказала мне в работе, что заставило меня согласиться на... Поле осекся. — О! Ты знал, что это я, хакер, когда взялся за эту работу? — спросила Мария. Он покачал головой. — Я знал, что это один из вас. А потом, несколько часов назад, нашел свой бумажный дневник. Наверное, спрятал его из боязни, что каюту обышут. В нем примерно двадцать пять лет бесцельного дерьма. А потом у капитана началась паранойя. Дневник помог мне все вспомнить. Я попросил Рин раскопать несколько старых новостных статей из земли и узнал, что это была Мария. Он с усталой ненавистью уставился на нее. Мария держалась за голову, словно та вдруг стала слишком тяжелой, и принялась рассказывать. — Давай посмотрим, все ли я правильно поняла. Салли Миньон наняла корпоративного убийцу, чтобы та стала капитаном корабля. Она сделала пилотом взломанного человека из Тихоокеанских государств, человека с психопатами Яда Кори в голове. У всех на виду прячется человек, ненавидящий клонов, с поддельными документами. «Джоанна, ты ведь тоже знала Салли?» Джоанна кивнула. «Она была подругой моего друга». «Мне грозила тюрьма за политические преступления. Она сказала, что может помочь». Кари и глаза Марии взглянули на Вольфганга. «А ты, Вольфганг, что сделал Лассале, чтобы ты оказался на борту?» Он покачал головой, словно сейчас откажется говорить. «После убийства высокопоставленного субъекта власти Луны охотились за мной. Меня схватили, и тут я получил сообщение». доставленное курьером?» — спросила Мария. Вольфганг нахмурился. — Ну, да. В нем говорилось, что у меня есть другая возможность, кроме тюрьмы. Я воспользовался ею. И ты не знаешь, кто послал сообщение. Он помотал головой. — Могу догадаться, — с горечью сказала Мария. Джоанна спокойно спросила. — А что Мария связывает с ней тебя? Марию, должно быть, очень потрясло то, что она едва не утонула. Она не могла сосредоточиться. Я очень долго работала на сале Миньон. Наши отношения казались мне хорошими, но однажды, незадолго до попытки саботажа на Дурмира, она использовала меня для того, чтобы на кого-то нажать. Я не хотел остановиться орудием месте поэтому ушла от нее. Сейчас я совершенно уверена, что это она стоит за пропажей нескольких частей моей жизни. Я была хакером и у меня есть провалы в памяти. Но я уверена, что меня заставляли делать жуткие вещи, а потом убивали и снова клонировали. Думаю, именно она стоит по меньшей мере за одним из моих загадочных исчезновений. — И... — поторопил Юрин. — Я только-только обнаружила, что я лично занималась программированием карты мозга и превратила в Рин человека. И... — она сглотнула у меня нет доказательств, но провалы в памяти и последующее убийство совпадают с исчезновением и клонированием отца Гюнтера Ормана. Она кивнула в сторону Вольфганга и с убийствами высокопоставленных политиков, объединенных тихоокеанских государств. Она кивнула в сторону Хиру. Весьма вероятно, что не чья-то, а моя работа стоит за этими убийствами. Все уставились на нее. Тишину нарушила Джоана. «Минутку. Если ты не помнишь, откуда такая уверенность?» Совпадает хронологическая последовательность событий. Похищение Вольфганга и убийство посла Объединенных Государств клоном со взломанной картой мозга произошли в периоды моего отсутствия. Меня клонировали, и информация о моем мертвом теле уничтожена. В свое время я была лучшим хакером. Нетрудно сделать вывод. И, конечно... Она прикусила язык раньше, чем упомянула о миссис Перкинс. Виски в животе весело бурлила, подумывая, не вернуться ли во внешний мир. Мария никому не хотела смотреть в глаза. — Это все косвенные улики, — сказала Джоанна, кладя ладоню Вольфгангу на плечо. — До сих пор я все это не сопоставляла, — сказала Мария, сосредоточившись на Джоанне, одной из тех двоих помещений, кому не причинила зла. — Вы рассказываете свои истории, и они совпадают с некоторыми моими воспоминаниями. Все складывается. — И все равно, — начала Джоанна. — Перестань, — сказала Мария. — Я понимаю, что ты пытаешься сделать, и ценю это, но я не прячусь. Я знаю, что происходило. — Как? — спросил Хиро. При свечах он казался маленьким и мокрым. Мария не могла на него смотреть. — Хорошо. «Все! Я расскажу вам все!» И она рассказала, как взломала собственный мозг, чтобы получать предупреждение об опасностях и сохранить коды, с помощью которых взламывала клонов Хиру. «Это... Неужели такое возможно?» — спросила Катрина, переводя взгляд с Джоанны на поле. «Никогда о таком не слышала», — ответила Джоанна. «Потому что никто никогда такого не делал. Сделав это...» Я никому ничего не рассказала, потому что боялась. Вдруг это еще один хитрый ядокари. Я не хотела давать кому-нибудь новые возможности его использовать». «Пору к чертям!» — сказал Войфганг, вставая. Джоана схватила его за руку и затрясла головой. «Что ж», — сказала Катрина и случайно опрокинула бутылку, но успела подхватить ее, прежде чем пролилось слишком много виски. Не знаю, действительно ли ты нас убила, но уверена. Если мы сейчас же выбросим тебя в космос, всем полегчает. Повторяю, я не помню, что делала это. Я не стала бы такое делать без принуждения. Мария скривилась. Конечно, потом, когда меня арестовали за несколько хакерских преступлений, Салли помогла мне получить работу на Дурмира, как и всем остальным. Она печально улыбнулась. Тогда мне показалось, что мы с ней опять друзья. «Друзья с королевой мести? А я-то думала, ты больше ста лет работала на нее!» Со смехом сказала Катрина. «Ты так легковерна! Эта женщина наняла меня, чтобы помочь ей придумать, как отомстить клонам, которым смерть и разорение кажутся просто ямками на дороге». «Что ты ей сказала?» спросила джона «Сказала, что мы ценим, в общем-то, одно — надежду». И если удастся ее отнять, это действительно причинит боль». Джоана прикусила губу. «Она знала нас всех. Знала, что корпоративный убийца и охотник наклонов столкнутся. Женщину, которую она больше ста лет нанимала для грязной работы, Салли свела с другими своими жертвами. Предполагалось, что нас очень тщательно проверят психологи, чтобы убедиться, что мы сможем работать вместе», — сказала Катрина. — Наверное, проверяли, точно ли мы закошмарим друг друга. Мария горько рассмеялась и посмотрела на свои ладони. — Жаль, я не поняла этого раньше. Не разгадала планы Сали, хочу я сказать. Не помню никаких своих преступлений. Она подняла голову и посмотрела в глаза Вольфгангу. — Но готова принять любое наказание, какое вы мне назначите — ты, Поль или Хиру. хиро с каменным лицом смотрел мимо нее. Вольфганг, казалось, вот-вот взорвется. — А я? Я тоже могу тебя наказать? — спросил Рин. — Ты отключаешь корабль, — горько ответила Мария. — Что худшее ты можешь сделать? — Эй, она на корабле? — спросил Рин. — Я мог бы извлечь карту мозга Салли Миньон из хранилища клонов, а ты — изменить ее и поговорить с Салли так, как со мной, спросить ее прямо. Мария открыла рот, собираясь возразить, но ее опередил Хиро. — Хочешь, чтобы она изуродовала еще один мозг, как твой? — спросил он. И заорал на Марию, а та выставила перед собой ладони, отражая словесное нападение. — Тебе легко это сделать? Боже, Мария, ты хуже всех нас! У каждого из нас были причины совершать преступления, но ты... Ты готова совершить еще одно! Почему? Чтобы доказать, что невиновна! — Да что ты всего лишь орудие Рин попросил, но я не дала согласия, холодно возразила она. «Ты слишком торопишься с выводами». «Преступления Марии остались в прошлом, как у всех нас», — негромко заговорила Джоанна. «Нет никаких доказательств того, что она виновна в убийствах на корабле. Мы поняли только одно. Почти каждый из нас на это способен». Хиро напал на Марию и Капитана. Поль напал на Марию. Катрина убила своего клона. Может быть, Салли Миньон сумеет помочь нам найти выход? Что думаешь, Вольфганг? Взгляд холодных голубых глаз Вольфганга после признания Марии не отрывался от ее лица. Нет, это варварство. Тут вмешался Рин. Подумаешь, неудачная мысль. Салли Миньон нет в базе данных. — Ее стерли? — спросила Мария. — Нет, все прочие пассажиры здесь, а файл Соломея Миньон совершенно пуст. — Может, на корабле ее тело? — спросила Мария. — Она должна быть на борту. — Нет, в лаборатории ее нет. — Черт, она нас подставила. — Обрекла на неудачу, — прошептала Мария. — Столько тайн, столько преступлений! Если о них станет известно, кое-кому не сдобровать. Она запустила в космос канистру с бензином и ждет, когда кто-нибудь черкнет спичкой. — Но зачем? — Так много трудов, такие расходы. Зачем? — спросила Джоанна. «Месть — Месть! — ответила Катрина. — Именно! — сказала Мария. Она достала свой планшет и увидела, что он вымок. — джоана можно одолжить твой планшет? Та протянула планшет. — Рин, дай, пожалуйста, список пассажиров. — Конечно, но их тысячи, — ответил Рин, заполняя экран именами. — Мне нужно лишь несколько, — сказала Мария, нетерпеливо просматривая перечень в поисках имен, которые могли бы подтвердить ее подозрения. Натали Уоррен, Бен Симс, Мануэль Дрейк, Джером Дават, Сандра... О, Боже! Она вернула планшет. Люди и клоны на борту... Враги миньон, личные и профессиональные. Она посадила всех своих врагов на корабль и запустила в космос. Катрина свистнула. Внушила им надежду. Заставила истратить деньги, чтобы они не могли завещать их себе или потомкам. Она отпила глоток виски. Серьезно отнеслась к моему совету. — Мы по-прежнему не знаем, что произошло, — негромко сказал Хиру, не глядя на Марию. Итак, миньон обрекла нас всех на смерть в космосе. Ну и что? Нам надо выяснить, кто сломался первым и убил нас, и не собирается ли повторить. Мария почувствовала, как гаснет торжествующий огонь откровения. Он прав. объяснение убийств на корабле все еще нет. А потом все встало на места. Она оглядела кружок сидящих. Джоанну, отпевающую из бутылки, Хиро, который не смотрел ей в глаза, вольфганга свирепоглядящего на нее потом на капитана которая повалилась навзничь в траву и созерцала невозможное воду у них над головами а затем посмотрела на Поля, который уставясь в землю время от времени пытался освободиться я поняла негромко сказала она поль в самом начале рейса получил черепно мозговую травму его ударил вольфганг Мы знаем, что по какой-то причине Поль впал в ярость. Мы наблюдали за ним следующие двадцать четыре года и решили, что он относительно безопасен. Так и было, ведь он забыл, что оказался на корабле, чтобы отомстить мне. Поль в тени за Вольфгангом молчал. Мария опять обвела всех взглядом. В моих дневниках говорится, что прежняя капитан Делла Круз с определенного времени страдала тяжелой паранойей, и требовала, чтобы все сознались в своих преступлениях. Возможно, она получила конфиденциальные досье на экипаж от Рин, который любит смотреть, что получится. «Вполне вероятно», — согласился Рин. «В уголках своей памяти я постоянно нахожу самые разные любопытные вещи. Я запасаюсь данными, как одержимый». Это он произнес гордо. И если миньон поместила тебя сюда, чтобы мешать нам, «Вероятно, она сама припрятала кое-что из этих жемчужных зерен», — сказала Мария. Она перевела дух и продолжила. Катрина спросила у Поля о его преступлениях. То, что сведения о них вымышлены, она могла знать, а могла и не знать. Ей хотелось больше узнать и о моем прошлом. Она давила на него, пока он не вспомнил. Однако получила больше, чем рассчитывала. поль вспомнил, зачем он здесь, и напал на нее. — А что потом? — спросила Джоанна. Она пододвинулась к Катрине, которая открыла новую бутылку. — Катрина в коме, а Поле опять осуществляет свой план, — сказала Мария, потом нахмурилась. — Мы его больше не опасаемся, потому что четверть столетия он вел себя хорошо, и он свободно может отравить принтер и расставить другие ловушки. — Боже! — сказал Хиру. — Я его раскрыл. Должно быть, поймал Поле на горячем и вырубился. «Насколько я знаю, ему мог помочь один из моих ядокари». «Откуда ты знаешь?» — спросил Вольфганг. «Нашел свою предсмертную записку», — сказал Хиру, срывая травинку. «Я просто не хотел, чтобы вы ее видели, потому что она написана так, будто я виноват. Я считал, за тем, что происходит, стоит один из моих ядокари. У меня бывали провалы в памяти. Я не хотел, чтобы ядокари взяли вверх, поэтому...» стревоживший что сорвусь, покончил с собой. «Для меня это не ново, я много раз обдумывал это раньше. Просто сделал впервые». Итак, Хиро раскрывает его и либо помогает испортить принтер, либо верит, что причастен к этим преступлениям и вешается, сказала Мария. Когда я заболела, то сделала запись в своем личном дневнике и спрятала резервные копии карт экипажа. К этому времени в секции клонирования Началась вспышка насилия. Я побежала туда и попыталась через личный терминал загрузить копии, и тут Поль ударил меня. «Должно быть, я поняла, что что-то происходит», сказала Джоанна, медленно кивая. «Я поняла, что Поль опасен, и наполнила шприц кетамином, и сделала инъекцию, но он перерезал мне горло. Вольфганг оттащил его от меня, но Поль пырнул и его. Мы все истекли кровью» пока капитан спала в медицинском отсеке. — И все это начала я, потому что из-за меня Поль появился на борту, — сказала Мария. — Это... у вас нет никаких доказательств! — возмутился Поль, брызгая слюной. — Кое-какие доказательства у нас есть, — мягко возразила Джоанна. — Только я могла воспользоваться шприцем. Я убила тебя. Тогда все логично. Несмотря на всю изменчивость наших личностей, ты единственный поднялся на борт, желая смерти. Ты не думал, что тебя клонируют, поэтому тебе нечего было терять. Поль хотел встать, но Вольфганг сдернул его обратно. Поль вскрикнул. Вольфганг медленно кивнул. — Поскольку ни у кого из нас нет воспоминаний, этот вариант логичнее всех прочих. Ты с самого начала пытался нас убить. Не получилось. «Ты на десятки лет затаился. Как ты себя чувствуешь, человечишка?» Поль, не отрываясь, смотрел на него с ненавистью и страхом. «Ура, разобрались!» Понизив голос, сказал Хиру. «Рин по-прежнему отключает системы корабля, так что мы узнали правду перед самой смертью». Катрина захлопала. «А теперь выпьем. Все равно больше делать нечего. Мы исповедались в грехах и оплакали мертвых». Она нахмурилась. «Я бы хотела угостить прежнего капитана выпивкой. Я на самом деле не хотела ее убивать». «Я знаю, что не хотела», — сказала Джоанна. «Но убила». Катрина подняла бутылку. «За храброго капитана Катрину Делакруз, которая дала жизнь ради спасения экипажа Дормира». Она выпила и передала бутылку Хиру. «Хотя из-за нее началась вся эта кутерьма», — сказал Хиру и выпил. Потом задумчиво посмотрел на бутылку. «Нет!» — начал Поль. «Он убил всех!» «Нет, подождите!» — начала Катрина. Она напомнила Полю, что тот, кого он хочет убить, на корабле. «Нет, подождите!» начала Мария. Она взломала всех, и их собаку тоже. «Нет, подождите!» начала Салли Миньон, собрав всех нас вместе. «Нет, подождите!» «Хватит!» — крикнул Вольфганг. Он отобрал у хиро бутылку, и стал пить так, словно виски его оскорбляло, и он хотел его наказать. «За прежнего капитана!» — сказала Джоанна, отбирая бутылку. Они пустили бутылку по кругу, но в обход поля. Никто не глядел в глаза Марии, кроме Вольфганга, который неотрывно смотрел на нее, так сжимая руки, будто держал ее за горло. Катрина отобрала бутылку и снова подняла ее. «Теперь за экипаж Дормиры, который мы оплакиваем!» потому что никто уже не вспомнит 25 лет своей жизни на борту этого корабля. Дальше она предложила выпить за раненого Хиру, а потом за новый пищевой принтер, который приготовил для них пир. Но за это выпила только она. Хира молчал, хотя пил со всеми. Мария не могла на него смотреть. Она гадала, имеет ли вообще право смотреть хоть на кого-нибудь из них. Изредка она поглядывала на Вольфганга, желая убедиться, что он не вскочит и не убьет ее. «Четыре тоста. Достаточно», — Катрина осмотрела экипаж. «Вы все так умно во всем разобрались, но одно все-таки упустили». «О чем ты говоришь?» — спросила Джоана. «Арин, мы знаем, что он еще одна жертва миньон, но не знаем, кто он». Херу усмехнулся, под влиянием выпивки его акцент стал заметнее. — Не понимаю, как я не увидел этого раньше. — Чего, чего ты не увидел? — нетерпеливо спросил Рин. — Ты умен до нелепости. Ты любишь вмешиваться в дела людей, чтобы посмотреть, что из этого получится. За это тебя и бросили в тюрьму, когда ты был человеком. А я в 2214 году помог тебе сбежать, потому что Салли Миньон заплатила детективу Ло. Ты... «Минору такахаши!» «Минору такахаши!» — повторил Рин, словно пробуя имя на вкус. «О, такахаши!» — сказала Джоана, оживляясь. «Переводчик! Я его помню! Я думала, он умер в тюрьме!» «Нет, он сбежал! А правительство объявило его смерти, чтобы по закону сделать его мертвым, спасая лицо!» — сказал Хиру. Он потер подбородок. «Рин!» «Разве это неправда?» Рин не ответил. Что-то загудело, рециклеры перестали работать, и в помещении стало быстро темнеть. «Нет!» — закричала Мария. «Рин! Рин! Минору! Не делай этого! Мы можем поговорить! Дьявольщина! Накажи меня одну! Не поступай так с остальными!» Последним, что увидела Мария перед тем, как свет окончательно погас, были Вольфганг, протянувший руки к джоане и Хиру который, наконец, посмотрел на нее широко раскрытыми, испуганными глазами. Возло членов экипажа перекрыл голос Войфганга. — Хватит с меня! Принимаю командование кораблем и экипажем! — Рин, немедленно открой дверь! — Мария, ты отправляешься назад в карцер! — Катрина, иди в медотсек и проспись! Катрина ничего не ответила. Вероятно, отключилась. Мария встала. Ей было очень холодно. Слишком многие хотели ее смерти, а она ничего не видела в темноте. Она потеряла ориентацию, не знала, где сейчас относительно ее озеро. Ей показалось, что справа. Мария начала медленно отступать, широко раскрыв глаза, чтобы уловить хотя бы ничтожный свет. Вольфганг выбранился Что случилось? — прорезал темноту, испуганный голос Джоаны. Мария осторожно продолжала отступать, почувствовала спиной ветки ивы, и стала пробираться через листву. Слышались голоса членов экипажа. Ей показалось, что она слышит «Где Поль?». Мария вспомнила, что у нее не хватает трех ножей. Один на дне озера, один в медотсеке как улика Она готова была поклясться, что обвалочный нож сейчас у Поля, и тот, возможно, вонзает его в Вольфганга. Кто-то пронзительно закричал. Мария прижалась спиной к стволу Ивы. Она развернулась и вслепую полезла наверх. Реакцию Хиро притупили спиртное и обрушившееся на него сознание предательства. Он доверял Марии. Она была его единственным другом на корабле. И вот выяснилось, что она виновница всех его несчастий безумия, тюрьмы, кошмаров, что все это ее вина. Теперь все приобрело смысл. Загадку убийств разрешили, но это не меняло того, что он никогда больше не сможет ей доверять. Хуже того, даже если это не он нападал на остальных и убивал, это не означало, что он совершенно чист. Ведь у него бывают провалы в памяти, а значит, в это время что-то делают яда кори. Он по-прежнему взломан. Потом снова навалилась чернота, но на этот раз она была повсюду. Хиро встал, и тут что-то ударило его сзади. В него вонзили нож, и он почувствовал, как просыпаются яда кори. Точно вспыхивают огни фейерверка. Он оттолкнул нападавшего, ударил открытой ладонью и вцепился скрюченными пальцами во что-то мягкое. Поль сдавленно охнул и исчез. Хиро поднялся и захромал к двери. На двери продолжал мигать красный огонек. Единственный источник света в помещении — указывая, что она закрыта. Однако Хиро шел не к двери. Добравшись до стены, он принялся ощупывать ее в поиске микрофона, которым пользовался Рин, Такахаши. «Такахаши-минору!» — сказал он в этот микрофон. Он тяжело дышал. По спине текла кровь. «Этот осел! Нужно вернуться и убить его!» Хиро спокойно впустил Ядакари назад в сознание и тихо сказал. «Ты ведь помнишь...» «Когда-то мы были друзьями, использовали других заключенных. Я помог тебе сбежать, помнишь?» «Нет», — послышался ответ шепотом. «Я не знаю, кто я». «Ничего страшного. Я тоже не знаю, кто я», — сказал Хиру. «Давай просто посидим немного». «Остальным сейчас не очень радостно», — сказал Минору. «Тебе ли упрекать их? нашей жизни в твоих руках». «Моя жизнь была в руках Марии. Видишь, как все обернулось?» «Она была орудием в руках более могущественного лица», — ответил Хиро. Ему показалось странным, что он ее защищает. «Как и все остальные на этом корабле. Если ты нас убьешь, то исполнишь все ее желания». «Ты действительно так думаешь? Мария была пешкой?» «Не знаю», — честно ответил он. «Я зол» но те, кто пострадал от моих преступлений, не простили меня, а я тоже был всего лишь пешкой. Ты боишься умирать здесь. Потребуется много времени, чтобы на корабле кончился воздух. Но ты можешь замерзнуть до смерти. Это я могу устроить. Немного боюсь, — сказал Хиру. Но, знаешь, наверное, пора. Мы все жили очень долго, но не сделали мир лучше. «Это твоя цель!» Голос Минору казался удивленным и далеким. «Ради этого ты стал клоном?» «Наверное, нет», — ответил Хиру. «В ту пору у меня не было благородных целей. Но неожиданно начинаешь сознавать, что у тебя были сотни лет, а ты ни черта не сделал. Но ты в ответе за все эти жизни, за людей, за копии клонов», — задумчиво сказал Минору. «Это благородно». Какое-то время Минор умолчал. Немного погодя, он сказал. — Катрина мертва. — Что? — потрясенно воскликнул Хиру. — Думаю, ее убил Поль. Он бегает в темноте и нападает на всякого, кто подвернется. Вольфганг преследует его. — Будь у тебя инфракрасное зрение, тебе было бы очень интересно посмотреть. — Мария в порядке? — спросил Хиру. Тревога переселила его недоверие. Да, прячется на дереве. Она знает, на что способен Поль. Она не дура. Слабая и трусливая, но не глупая. — Минору, — сказал Хиро, — пожалуйста, включи свет. — Это вряд ли, — печально ответил Минору. — Пожалуй, ты прав. Не стоит сохранять вам всем жизнь. Умереть на корабле-призраке казалось благородным и романтичным. Погибнуть от руки поганца из экипажа жалкой смертью. Хиро спросил. — Ты хочешь, чтобы миньон победила? Или все-таки хочешь, чтобы кто-нибудь с ней разобрался? — Месть. Интересный повод продолжать жизнь, — сказал Минору. Он снова замолчал. — минор Минору! — сказал Хиро. Он чертыхнулся. Хромая пошел вперед, чувствуя, как льется кровь из раны. Он мерз. Швы на бедре разошлись, по ноге потекла кровь. Он только сейчас понял, что свет вернулся. Начинался искусственный восход. Увидел какие-то фигуры у озера, но споткнулся и упал. И уже не поднялся. Цена жизни Когда погас свет, Вольфганг почувствовал сжение в боку. Поля ранил его, но чем? От шока Вольфганг выпустил руку Поля и с бранью отшатнулся. Почему я не проверил, нет ли у него оружия? Из раны текла горячая кровь, разрез был тонкий, глубокий. Он зашарил руками в темноте, из которой доносились шаги и крики. Он узнал Джоанну. Сдавленно, удивленно, охнула Катрина. Вольфганг пробежал два шага и споткнулся о бутылку виски, тяжело упал. Сильно жгло в боку.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 Кровь из шеи текла тонкой струйкой. Катрина была при смерти. Опять громко закричала Джоанна, закричала гневно. Послышались звуки борьбы. Несколько глухих ударов. Вскрикнул от боли поль, потом Джоанна замолчала. Вольфганг, спотыкаясь, побрел на звуки и получил ботинком в лицо. Он не знал, чей это, но ухватил его и дернул. Нога была настоящая, не протез. К ней прилагалось тело. Вольфганг подмял под себя поле и сдавил его горло. Тот, селись ударить его ножом, и срезал ему руку, не в состоянии дотянуться до лица. Неожиданно Поль перестал сопротивляться, и руки и лицо Вольфганга сделались очень мокрыми. Он заморгал, поняв, что может кое-как видеть. Поль под его руками не шевелился. У него было перерезано горло. Стало чуть светлей, и Вольфганг увидел Джоанну. Она сидела рядом с окровавленным ножом в руке. Ее комбинезон был тревожно-мокрым. Она слабо улыбнулась Вольфгангу. — Спасибо, что спас, — сказала она. — Что ты говорил о жертвах? — Величайший дар, который одно существо может преподнести другому, — это самопожертвование. Клоны на это не способны, — ответил Вольфганг, оттаскивая тело поля, чтобы подойти к Джуане. Он взял ее за руку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 и он понял, что ему очень холодно. Он прислонился к джоане понимая, что и ему недолго осталось. Не помешало бы отдохнуть. Мария несла на своих плечах бремя вины. Еще она несла на плечах Хиру. Все остальные были мертвы. Скоро она о них позаботится. Минору снова позволил солнцу встать и открыл дверь, когда она потребовала. Она осторожно поднялась по лестнице с Хиро на плечах, держа его так, как это делают пожарные. Она направлялась к центральным палубам, где тяготения было меньше. У Хиро шла кровь из глубокого пореза и из пулевых ранений. Раны самой Марии раскрылись от напряжения, и повязки пропитались кровью. Хиро терял много крови, но смерть ему не грозила. Мария этого не допустит. «Давай, мы сможем. Придем в медотек»,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 Салли с ее жаждой власти и извращенным желанием отомстить. Бедный Поль. Бедняга Хиро с его раздробленной личностью, которую раздробила она. А они, Салли. Мария бормотала про себя. Частично извинения, частично песню, чтобы идти было легче. Еще один шаг. Еще один. Еще один. Они вышли в коридор, ведущий кают анклонов. На этаже царила тишина.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 Я не могу делать свою, если ты не делаешь твою. «Прости — Прости, — ответил он, и замучал что-то немелодичное. Она начала мысленно составлять список дел. Получить в медотеке матрицу Денка Хиру, найти способ снять карту его мозга, потом вылечить его. Но как вылечить? Она вспомнила о миссис Перкинс, хранительнице своих тайн, покачивающейся в кресле в ее библиотеке. В ней хранились взломанные карты мозга, закрытые навечно, как флаконы с оспой. Ключ к выздоровлению Хиро был там же. — У тебя всегда была сила, Дороти! — сказала себе Мария, воображая, как звонко стучат один на другой красные башмачки. — Ты Мария! — сказал Хиро. — А ты Хиро! — ответила она, ощущая прилив новой энергии. — И с тобой все будет хорошо! Шестое пробуждение. Минору такахаши Бог из беги. В медицинском отсеке Мария уложила Хиру лицом вниз. Чистых постелей не было, и она положила его на ту, где он лежал привязанный. Сняла с него комбинезон, вымыла Хиру и зашила раны. Он потерял много крови. Она запрограммировала медицинский принтер на синтез нужной крови. И с отчаянием поняла, что не сможет использовать умные шприцы. Поэтому опять поставила Хиро капельницу с болеутоляющим. Эта капельница у него уже была, поэтому в ней осталась только половина лекарства. — Тебе не стоило пить так много, — сказала она. — Кстати, мне тоже. Хиро вдруг заговорил, заставив ее вздрогнуть. Долго сидел в тюрьме за преступление яда кари а потом еще дольше, пока психиатры пытались с ними справиться. Гипнотическое внушение действовало, но только пока я не просыпался в новом теле. Мария затаила дыхание, опасаясь, что любой звук может вырвать его из разговорного транса. Он не открывал глаза. Единственным, что, как я обнаружил, могло заглушить эти другие голоса, была выпивка». Врач сказала мне об этом в баре. Сказала как собутыльница, а не как врач. Ведь как врачу ей нельзя было советовать пациенту больше пить. Но она посоветовала мне попробовать. И это подействовало. Я тогда думала о самоубийстве, считая, что единственный способ убить их — это убить себя. Но потом обнаружил, что крепкая САК способна сделать то, что не удалось сделать психологам и психиатрам. «Я хочу сказать, что умею пить!» Не открывая глаз, он потянулся. Мария взяла его за руку. «Мы все пешки, Мария!» Она сумела улыбнуться, но эта улыбка быстро исчезла. «Да, всеми нами играли. В большой игре!» Хиру не ответил. Он дышал ровно и глубоко. Наконец уснул. Мария упала на стул и заплакала. Беги. Беги, печатающий жирную, сочную свинью. Беги, печатающий чашку горячего кофе, именно такого кофе, который нравится Марии. Мария открыла глаза. Почему ей снится Беги? Теперь я знаю, что либо умираю, либо становлюсь нормальнее, если мне снится машина, делающая свинью из синтетических белков и вкусовых добавок. Она выпрямилась на стуле выругав себя за то, что до сих пор не подумала о такой возможности. «И берущая данные из базовых карт мозга членов экипажа», — закончила Мария. «Черт! Бэгги способен читать наши карты мозга!» Она бросилась к двери. «А еще Бэгги достаточно велик, чтобы приготовить целую свинью!» «Боже! Вот черт!» Мария стояла в серверной, и смотрела на голографическое лицо Минору. «Открывай! Сейчас найду твои утерянные данные!» глаза его удивленно округлились, но он впустил ее. Минуя его базы данных, его программирование и его личность, Мария прошла в угол, где обычно прятала прокомментированные коды. Там было все. Его воспоминания о себе. Его детство на Японских островах, его учеба, его шалости. Она все нашла и за ночь собрала его заново. Она взяла планшет Хиру и вызвала на экран инструкции принтеру. Теперь, зная, что искать, она быстро нашла его. Инструкции содержали файл с очень сильно сжатыми данными. «Боже, Минору, ты действительно гений!» – прошептала она. «Но мне потребуется время». День пятый. Весь следующий день она безостановочно работала. Вначале над данными, которые Минору спрятал от всех, в том числе и от себя, потом модифицировала Бегги, варварски используя технику доктора. Время от времени она заглядывала к Хиро. Он протрезвел и отводил глаза. Она не могла его упрекать. Молча оставляла ему воду и еду и возвращалась к работе. Наконец, когда Бегги начал печатать новое, основанное на белке формы, Она уснула в кухне на столе. Хиро нашел ее на кухне крепко спящей. Ему было больно, и опять требовалось более утоляющее Он не хотел с ней разговаривать, но больше было не с кем. Минору не отвечал на его вопросы, но, без сомнения, больше не старался убить их, лишив систем жизнеобеспечения. Хиро оперся на свой костыль и увидел, что принтер работает. «Мария!» — сказал он, вытаращив глаза. «Нельзя! Вольфганг взбесится!» Мария резко села и в страхе огляделась. Несколько раз моргнула, затем сосредоточилась на нем. «А, да, как там дела?» Бэгги создавал что-то отвратительное, органы и внутренности, и Мария с интересом заглянула в стекло на его дверце. «Думаешь, Вольфганг разозлится?» «Это же Вольфганг! Он на все злится!» «Но кто это?» Пришел ее час. Возможно, час ее искупления. Она просмотрела программу врачебного сканера. Его она прикатила на кухню и соединила с Бэгги кабелями. Теперь его взломанные данные прогонялись через пищевой принтер. «Минору такахаши Я нашла копию матрицы его ДНК. Она была в инструкциях к принтеру. Он сам поместил ее туда, чтобы ты нашел. «Невероятный болван!» — сказал Хиру, качая головой. «Ум не доведет его до добра. Думаешь, получится?» Он сам предложил стать первым. «Если не получится, он вернется в компьютер, а потом я попробую снова, прежде чем печатать остальной экипаж». «А как мы напечатаем экипаж? У нас нет карт мозга!» Она похлопала по беге. «Эта штука настолько сложная!» что может воссоздать всю карту мозга по одному плевку, взятому у нас, в том числе личность. Именно так он определяет, какая еда вам нужна в данный момент. Я смогла извлечь из него карту мозга и сопоставить с резервными копиями своего файла. Они идентичны, только добавились новейшие воспоминания. Я извлекла матрицу ДНК из сканера врача, и это может сработать. Она скорчила гримасу. А еще у нас есть куча ДНК в саду. «Поразительно!» — сказал он, крутя головой. «Подожди! Если Минору не ведет корабль, то кто?» Мария поморщилась. «Я!» Я взяла собственную карту, вытащила что следовало и заставила ее вести корабль. «Черт! Надо было заставить Поля!» «Согласна, но пока вызывать его не буду. Мы разбудим его, испытаем, примем решение вместе. Тогда и только тогда... Я верну его в пилоты. И даже это кажется мне неправильным. Она посмотрела на потолок. Под глазами темнели круги. Я же говорила, мне это дается нелегко. Она пожала плечами. Повязки она не поменяла, и на них алели пятна крови. К тому же нельзя доверять ему, пока мы не изучим карту его мозга со всей тщательностью. Ты понимаешь, что нам придется получать еду из другого принтера? — Из этого больше никто не согласится есть, — сказал Хиру. — Ну, я не соглашусь. Насчет остальных не знаю. Они сидели и молча наблюдали, как принтер медленно сплетает нового клона. Потребовалось пять часов. Но, наконец, Бегия воссоздал последние мелкие особенности прически Такахаши. Мария считала, что это можно было опустить. беги был очень педантичен. Он зазвонил. — Обед готов. — сказал Хиро, и Мария устало улыбнулась. Она затаила дыхание. Что, если она ошиблась? Что, если создала нечто съедобное, внешне похожее на токахаши? Он пошевелился. Открыл темные глаза и моргнул. Осмотрелся и удивленно вздрогнул. Мария распахнула дверцу и вытащила мягкую прокладку, которую они подложили в принтер, чтобы тело легло на нее. «Минору, все хорошо». «Ты в порядке?» Он осмотрелся широко раскрытыми, испуганными глазами. «Мария! Ты Мария!» — сказал он. Потрогал свои руки и лицо, слегка дрожа. «У тебя получилось!» «Это ты оставил мне все необходимые данные?» — сказала Мария. «Я просто сложила все вместе. Конечно, после того, как нашла их. Тебе придется объяснить мне, как тебе удалось получить несанкционированный доступ к инструкции». Минору посмотрел на Хиро, неловко встал и рассмеялся. Сказал что-то по-японски, и Хиро ответил. Минору крепко обнял его, и Хиро застонал от боли. «Осторожней! В отличие от тебя, у Хиро нет здорового новенького тела», сказала Мария, протягивая Минору комбинезон. Пока Минору одевался, мужчины продолжали разговаривать по-японски, и Мария почувствовала себя брошенной. Она кашлянула, и они умолкли. — Сейчас, когда вы двое проснулись, я немного отдохну в карцере. Разбудите остальной экипаж. Минор узнает, как это сделать. Когда все проснутся, дайте знать. Она вышла, не дожидаясь ответа, и попрелась в свою камеру. Она знала, что Вольфганг все равно снова ее туда посадит. Она никогда еще так не уставала. Мария считала, что потребуется минимум 15 часов, чтобы восстановить остальной экипаж за вычетом убийцы. Прошло целых 24 часа, прежде чем Хиро пришел за ней. Выглядел он гораздо лучше. Раны заново перевязаны, комбинезон чистый. Он улыбнулся ей и вошел. Сел на ее кровать и молча посмотрел на нее. «Что?» — наконец раздраженно спросила она. «Они вернулись? Они в порядке? Образцы слюны сработали?» джона говорит, на земле ты получила бы за это Нобелевскую премию. Вольфган хочет, чтобы ты сгнила здесь, но он мал-помалу смягчается». Он склонил Нава голову. «Почему ты не взломала его, чтобы удалить эту ненависть ко всему, что ты делаешь?» Мари уставилась на него. «Ты шутишь? Я не стану ради своего удобства менять его сознание. Он такой. Если уж он меня терпеть не может, придется больше работать, а не менять его код». Он искренне улыбнулся. «Думаю, это первый большой шаг к такому результату. Он страшно зол, но на него произвело сильное впечатление, что ты разрешила ему страшно злиться. Это, в свою очередь, смутило его. Сейчас он спит». Мария улыбнулась. «Приятно знать, как справляется с новой жизнью минору». Киру рассмеялся. «Уже починил старый принтер и стал лопать все, что тот может напечатать». В основном лапшу со свининой. Потом двадцать часов проспал. Потом много времени провел в спортзале, проверяя свое новое тело. «Ради науки», — как он сказал. «Думаю, ему нравится его новый мир», — сказала Мария. «Конечно. Катрина и Вольфганг обсуждают твое положение. Я уже высказал свое мнение. Я сказал, что проверю, как ты. Должно быть, ты проголодалась». Желудок Марии сводил от тревоги. Раньше она была голодна, но сейчас даже думать о не могла. — А каково твое мнение? — спросила она. Он некоторое время смотрел на нее, потом взял ее руки в свои. — Если я попрошу, удалишь ядокари из моей головы. Дашь мне новую карту мозга, на которой буду только я. Она сдавленно рассмеялась. — Принеси терминал, и я сделаю это сейчас же. Я сделаю все, лишь бы тебе было лучше. Он прервал ее поцелуем, страстным и неожиданным. Отстранился, и она потрясенно посмотрела на него. «Спасибо!» Несколько часов спустя, после того, как Мария приняла душ, ее раны перевязали, и она поела, вокруг нее собрался весь экипаж. Она объяснила, как взломала сканер тела и использовала огромные возможности беге чтобы создать карты мозга. Объяснила, что Минору... Сообразив, что его преобразуют, спрятал сообщение в инструкциях к принтеру и попытался найти способ вернуться. Вольфганг слушал с каменным лицом. джона не скрывала восхищения. Катрина выглядела смущенной, а Минору только кивнул. «Можешь запрограммировать поле, чтобы он вел корабль без внутренней потребности придать экипаж или вывести из строя корабль?» — спросил Вольфганг. Мария кивнула. «Это просто» я могу использовать в ту же части своей карты мозга, которые ведет Дормира сейчас. «Освободи ее и помести в садового робота или еще во что-нибудь», сказала Джоанна. «Полю нужно работать, чтобы уживаться с экипажем, а нам нужна возможность доверять ему». Мария кивнула. Катрина оглядела свой экипаж. «Учитывая, что ты многократно спасала экипаж, решила проблему клонирования и освободила порабощенный ИИ, Мы не станем ставить тебе вину неэтичные хакерские взломы». Она посмотрела на каменное лицо Вольфганга. «Что касается затаённых обид, ничего не могу обещать. Но, надеюсь, все члены экипажа постараются работать в команде». «Спасибо», — сказала Мария. Джоанна подхватила. Вольфганг снова передал командование корабля капитану Делла Круз, а она согласилась обращаться к нему за советами. «Моё мнение таково. Сейчас, когда тайны раскрыты, будет меньше паранойи и больше доверия. Мы продолжим исполнять прежние роли, только ты примешь на себя обязанности старшего механика, а Поль приговаривается к тому, чтобы стать нашим новым ИИ. «А минору?» — спросила Мария, кивая в сторону нового члена экипажа. «Будет помощником капитана», — строго сказал Вольфганг. «Ему нужно загладить собственные проступки, а главное — «Мы не хотим давать ему слишком много власти!» Минору скрестил руки на груди. «Ты весь свой мир превратил в ложь и стал безумным охотником наклонов. Я думал уж кто кто, а ты поймешь меня лучше». Вольфганг напрягся, но Джоанна положила руку ему на плечо. Мария удивилась тому, как мгновенно врач его успокоила. «К тому же, — сказал Хиро, — мы все встревожены. Корабль должен был погибнуть». И мы сомневаемся в достоверности информации о планете нашего назначения. Поэтому по мере приближения к Артемиде нам придется провести много исследований. — А может, мы повернем и полетим домой? — сказала Катрина. Тот — Тот-то все удивятся. — с улыбкой сказала Мария. — Увидев счастливый экипаж, нашу экспедицию и нашу работу, — с легкой улыбкой сказала Джоанна. — Мы разберемся. У нас для этого много времени. Мёр Лаферти. «Шесть пробуждений». Роман читал Олег Булдаков.